Глава 15 Вид у Райны, впервые переступивший порог морской базы древних, был потрясенный. Дай ей волю, она бы осмотрела и изучила каждый сантиметр. Но времени на это не было. Пока не было. «Алекс, пожалей всех нас», — попросила Мия. «Быстро ополоснись в море и переоденься. Я пока выделю Райне комнату» и проведу краткий экскурс по технике безопасности. Встречаемся в штабе через 15 минут». При слове «море» Магичка вскинула голову. Можно было не сомневаться, она бы с радостью первым делом отправилась купаться, но осознавала, что сейчас не время для развлечений. Люди императора, а может и он лично, могли прибыть со дня на день. И к моменту их визита нужно определиться за наследника какого клана выдавать Дарана. А как же любить и принимать меня таким, какой я есть? Хмыкнул стриж. Такого, как сейчас. Тебя примет только земля. Весело прищурилась Мия. Иди мыться. Чистую одежду тебе принесут. Состроив скорбную гримасу, Леха поспешил на пирс. А к оговоренному времени явился в штаб, под который отрядили зал совещаний с чучелами демонов. Там уже собрались Мия, Райна, Максимилиано, Гюнтер, Арес и остальные репликанты. Последним предстояло принять непосредственное участие в ближайших событиях, да и они быстрее прочих приспосабливались к новым условиям. Примитивов и марсиан в курс дела не вводили». Они не знали, что за люди встретили группу за границами земель змеев, не слышали настоящих имен Робина и Райны, к которым были привязаны. Последнюю часть пути они и вовсе спали, опоенные снотворным зельем. За репликантов и однополчан Арес и Мия ручались своими головами, да и в ходе ближайших операций они могли пригодиться. Взгляды присутствующих скрестились на Лехе, едва тот вошел и он вдруг осознал, что все ждут его слов и приказов. «С возвращением, командир!» серьезно поприветствовал его Максимилиану. «Спасибо», машинально ответил Леха и замолчал, поняв, что незаметно для себя оказался в роли лидера. Командовать его учили пять лет, затем он реально водил людей в бой, но сейчас нес ответственность не за подразделение, а фактически за новую колонию. И люди под его началом будут не служить, а жить, налаживать быт, может, обзаводиться семьями и детьми. А его, Алексея Стрижова, задача теперь сделать так, чтобы их будущее стало счастливым. На миг стало страшно. Груз ответственности словно придавил, как туго набитый рюкзак. Но Стриж подавил зарождающуюся панику, и желание отказаться от такой ответственной роли. Люди ему поверили. Значит, он обязан сделать все, чтобы оправдать это доверие. Тем более, что ему есть на кого положиться. От этой мысли сразу стало легче. Все будет хорошо. Он справится. Точнее, они справятся вместе. План довольно простой. «Но времени на его воплощение у нас немного», – прочистив горло, произнес Триш. «Требуется в кратчайшие сроки обыскать руины человеческих замков и крепостей в поисках доступных клановых артефактов. Те, что погребены под завалами или все еще защищены ловушками на демонической энергии, не подойдут. Цель – основать сперва военный форпост, а затем и полноценное поселение». Приоритет землям, расположенным близко к границам кречетов. От репликантов союз с человеческим кланом не скрывали. А вот для остальных это знание было лишним. Потому ни на одежде, ни на личных вещах Райны не было ни единого кланового герба. Стриж подошел к столу, на котором уже разложили карты разной степени актуальности. Как новую всей империи, так и погибших кланов. Старые сомнительной точности, но все же лучше, чем ничего. Всерьез полагаться на них никто, конечно, не собирался, но сузить зону поиска они вполне могли. «Пол царства за курвиметр», – пробормотал Леха, разглядывая карту империи. Пусть местная топография и продвинулась дальше принципа «шпарь на пол лаптя правее солнышко, но все же до привычной пустотникам детализации – Ей было далеко. Невольно вспомнилась старая солдатская шутка. Гладко было на бумаге, да забыли про враги, А ведь нам по ним ходить. Имперские топографы действительно не считали нужным отмечать незначительные с их точки зрения мелочи вроде небольших речек, овражков или заболоченных низин. Даже холмы отмечали только в том случае, если там стоял населенный пункт. Вот их учитывали все, вплоть до мелких хуторков. Пустотников же подобный подход не устраивал категорически. Предстояло не только выбрать заброшенную крепость какого-нибудь погибшего клана, но и провести туда колонну переселенцев совсем с карбом. А требовалось его немерено, начиная от стройматериалов и заканчивая мелочами вроде швейных игл. Клановый артефакт, конечно, штука бесценная, но на основе его энергии можно обустроить лишь опорный пункт, полностью зависимый от внешнего обеспечения. Без крестьян и ремесленников не было и речи о создании настоящего клана. И пусть это вопрос не ближайшего времени, выбирать место нужно было с учетом перспективы. «И нормальную карту», — завершил Стриж список пожеланий. Спирса раздался взрыв хохота, заглушивший даже стук молотков. Леха выглянул в окно и с завистью посмотрел на Бьорна, Архилая и Танаака, сколачивающих обеденный стол. Викинг, спартанец и ацтек быстро нашли общий язык, напропалую хвастая друг перед другом своими подвигами в духе героев культовых боевиков. Вот и сейчас. Судя по жестикуляции Архилая, шел рассказ об очередном приключении спартанца, коему, наверное, позавидовал бы и Геркулес. Зажатый в руке Архилая молоток свистел в опасной близости от голов слушателей, но никто из них не обращал на это внимания. Райна посмотрела на пирс и горько вздохнула. Она впервые в жизни увидела море, но вместо того, чтобы купаться и загорать, вынуждена была сидеть на совещании. Еще раз взглянув на хохочущую троицу, Леха вернулся к карте. Путь к будущему замку Дарана нужно было выбрать так, чтобы идти по землям дружественных или, по крайней мере, нейтральных кланов. Райна, разбирающаяся в местной политике, выступала в роли консультанта. Воительница прекрасно знала, какой клан с кем и против кого дружит, кто хочет сменить союзника, а кто усидеть разом на двух стульях. Ее знания с одной стороны помогали, а с другой усложняли выбор маршрута. Но все же через пару часов споров, тыканья пальцами в карту и попыток вычислить расстояние на глазок удалось выбрать пять наиболее перспективных направлений. Осталось лишь решить, кого отправить на разведку. На этом моменте Райна вновь помрачнела. Ей очень хотелось в небо, пусть и пассажирам в гондоле, но, увы, и тут пока что ничего не светило. Разведчики в агидах должны были лететь налегке, да и не было нужды изучать руины в сопровождении мага. «Тут полезнее бы был инженер-строитель», Но единственный, кто разбирался в крепостях, в полет отправиться не мог. Ибо крылатых агит для саблезубов эльфы не делали, а поднять тяжеленную тушу даже не пытались. «Прости, командир, но ты не летишь», — безапелляционно заявил Максимилиану. «Твое место здесь, в штабе». Стриш открыл было рот для протеста, Но Тиаматец жестом остановил его и продолжил. «Одно дело, когда ты возглавил весь наш отряд на задании. И другое — разумное распределение обязанностей, когда мы на базе». Остальные пустотники закивали, выражая полную солидарность с Максимилиану. «С разведкой руин справимся без тебя», — безапелляционно заявил тот. «Уж кто-кто?» «А репликанты лучше всех нас в этом деле!» «Верно!» — Арес скупо улыбнулся. «Нас учили всему, в том числе и инженерной разведке. Мы все зарисуем и покажем капитану Хейману». Стриша смотрел свое воинство и понял, что протестовать бессмысленно и глупо. «Пора привыкать к новой должности!» Но отправлять одних репликантов без надзора ему не хотелось. Мало ли, что им в голову взбредет. Вдруг решат дезертировать всем составом и устроить партизанщину против магов, освобождая пустышек. Но и оскорблять их недоверием тоже было бы крайне глупо. Немного подумав, Стриш нашел выход. Одного из репликантов оставить на базе, тогда остальные без брата не уйдут. Придвинув к себе карту, сказал «Хорошо. Рабочих агит осталось всего четыре, так что пойдете двумя парами, Максимилиано и Арес старшие. Так быстрее осмотрим объекты. Вторыми номерами репликанты, Кадьяк и Евар». «Есть!» отозвались оба. А вот Харон огорченно нахмурился. «Ничего, переживет». «Дисциплину и субординацию никто не отменял!» «Максимилиано!» «Вот твой первый объект!» Стриш указал на руины замка, некогда принадлежавшего клану Грозовых Орлов. «Затем разведаешь тут!» Когда закончил указывать маршруты обеих, групп добавил. «Мы не знаем, работают ли зеркала при неактивных артефактах, но все же... Попробуйте активировать порталы!» Если получится попасть в крепости древних, пробуйте отыскать там командные пункты и настроить переходы сюда. Арес такое уже делал, а Максимилиано проинструктирует Мия. Те коротко кивнули. Ваше перемещение будем отслеживать с помощью Райны и Робина, продолжил инструктор Леха. У каждого будет по следящему артефакту. В случае, если понадобится помощь, Ломайте его! Определять местонахождение в таком случае собирались через магов, к которым привязаны пустотники. В случае Ареса и Максимилиано это был Робин, а остальные репликанты числились за Райной. Принято! кивнул Арес. Поколебавшись, он все же сказал: Лучше все время использовать только псевдоним Райны, чтобы случайно не оговориться рядом с теми, «Кому не следует знать лишнего!» «Разумно!» — кивнул Стриж. «И какое имя вы используете?» «Лизавета!» — весело отозвался Максимилиану. «Почему Лизавета?» — опешил от такого выбора Леха. «Она похожа на уроженку Китежа, а там часто поют песню про девушку с таким именем!» — пояснил Теоматец. Ранее, судя по выражению лица, было глубоко наплевать, как ее будут звать при пустотниках. «Хм...» — только их мыкнул Стриж. «Ну, Лиза так Лиза. Пока разведчики занимаются поиском подходящих руин, мы должны обезопасить свою базу. Если все зеркала объединены в сеть, никто не может гарантировать, что где-то нет мастер-пульта или транспортного узла» способного открыть дорогу прямо к нам домой. Решетку, что сейчас демонтируют кречеты, нужно перетащить к нам и установить уже тут. Ра...» Он осекся и тут же исправился. «Лиза поможет с охранными плетениями». «Не наладит, так скажет, как отключить». Магичка кивнула. «Заодно это предотвратит возможный побег кого-то из наших обитателей через портал» продолжил Стриж. «Мия и Нюэль должны будут в кратчайшие сроки подготовить записи по книгам, которые мы должны будем отдать. Найдите что-то предельно бесполезное для нас, вроде личных дневников. Документацию по капсуле мы вынуждены будем передать графине, так что позаботьтесь о том, что у нас останется как минимум одна копия». Снаружи разорались бакланы, выясняя отношения. Леха поморщился и потянулся было закрыть окно, но передумал. Жара стояла в прямом смысле тропическая и продолжать совещание в духоте совершенно не прельщало. Потому, мысленно пожелав гарлопанам подавиться рыбой, он вернулся на место. «С твоего разрешения возьму в помощь Харона», — попросила Мия. Он уже успел освоить грамоту, так что может заняться дублированием уже переведенной инструкции». «Хорошо», — кивнул Стриж. Репликант огорченно вздохнул, но возражать не стал. «Заодно проинструктируй однополчан, пусть посменно присматривают за Ниэль марсианами и друзьями из далекого прошлого. Последним предметно разъяснить, что ситуация у нас сложная, требующая жесткого соблюдения дисциплины и установленных правил. Если они вдруг наглотаются воздуха свободы и потеряют голову, то я лично позабочусь о том, чтобы поэтическая метафора стала печальной реальностью». Репликанты с ухмылками переглянулись, оценив шутку. «Особо доходчиво объясните, — что здесь женщины сами выбирают, с кем спать», — продолжил Леха. «А если кто решит наплевать на мои слова, то я ему лично отрежу причиндалы и забью в глотку». На этот раз улыбок не было. Лишь Максимилиану одобрительно кивнул, поддерживая командира. Стриж кашлянул и продолжил. «Фронт работ на ближайшее время» перенести поврежденные эгиды из горной крепости и при первой же возможности провести сюда Ригана для консультации по возможному ремонту. Заодно поискать документацию на тему. «Если у нас тут 3D-принтер, может и ремонтный цех где-то пылиться?» Подумав, добавил. «И перетаскайте все ценное, что там есть к нам. Мало ли, как жизнь повернется». «И всегда ли у нас будет доступ к крепости?» «Есть!» — отозвалась за всех Мия, ставшая кем-то вроде начальника штаба. Когда инструктаж завершился, Арес спросил. «Разрешите начать подготовку?» «Действуйте!» — кивнул Стриж. «Есть!» — репликант встал и вскинул ладонь к виску. Мигом позже к нему присоединился Максимилиано. На этом совещание завершилось, к вящей радости Райны. Воительница пулей вылетела из зала, на ходу расстегивая камзол. Мия уже выдала ей самодельный купальник и показала пляж, оборудованный на одном из пирсов. За время отсутствия Лехи там успели поставить навес и самодельные шезлонги. Несмотря на внушительный фронт работ, что им предстоял, Останавливать Райну никто не думал. Во-первых, счет шел не на минуты, а во-вторых, пусть лучше окунется пару раз, успокоится и сосредоточится на деле, чем все время будет невольно отвлекаться и терять сосредоточенность. «Она не сгорит?» Глядя вслед магичке, поинтересовался Стриж. «Я объяснила, как загорать», — ответила Мия. «Плавать она умеет». Критически осмотрев его, девушка добавила «Тебе нужно хорошо поесть, отоспаться и отдохнуть. С радостью составила бы тебе компанию, но сперва нужно в срочном порядке заняться эльфийскими книгами для Лауры». «Не до отдыха сейчас!» – начал было Леха, но был перебит Мией. «Как минимум до завтра мы справимся и без твоего участия». Безапелляционно заявила та. «Нам нужен командир с ясной головой, а не загнанная лошадь. Восстанови силы, скоро они всем нам понадобятся». Подумав, стриж признал ее правоту. Толку от него сейчас не так уж и много, так что пора остановиться и выдохнуть. Ночью его накрыло. Подскочив в постели, Леха оскалился и завертел головой, выискивая Аримана. Во сне тот вышел к нему прямо из стены, облизывая окровавленную зубастую пасть. Никого. Осознав, что это всего лишь сон, Стриж посмотрел на руки. Тряслись они не хуже, чем у старого алкоголика. Результат отходника от пережитого. Там, в крепости, он вынужденно мобилизовался, оказавшись на грани выживания. Теперь же, в безопасности, среди своих, наконец, расслабился, и дикое напряжение нервов дало о себе знать. Спать больше не хотелось, и Леха, одевшись, вышел из комнаты. Мия и Харон сидели за столом, заставленным стопками исписанных и еще чистых листов. Над ними висел магический световой шар, очевидно созданный райной. Увидев стрижа, Мия встала, с наслаждением потянулась и подошла. «Не спится?» — негромко спросила девушка. Леха попытался ответить, но не смог. Челюсти свело спазмом, и разжать их казалось невозможно, потому просто кивнул. «Посидим в саду, подышим свежим воздухом», — предложила Мия. Репликант, бросивший лишь один взгляд, продолжал работу, не обращая на них внимания. И снова Леха сумел лишь кивнуть в ответ. Теплая южная ночь и шум волн успокаивали, как и теплое прикосновение усевшейся рядом девушки. Какое-то время сидели молча, глядя на крупные звезды в темном небе. «Хочешь рассказать, что приснилось?» – тихо спросила Мия – без труда догадавшись, в чем дело. Стриж задумался, а потом отрицательно покачал головой. Для разговора нужно было хоть как-то привести мысли в порядок, а сейчас там царил сумбур из мешанины образов и страхов. Настаивать и расспрашивать Мия не стала. В ее глазах Леха видел понимание, и от одного этого на душе становилось легче. Вода в котелке уже должна была закипеть. Буднично, как будто ничего особенного и не происходило, сказала девушка. Хочешь, сделаю тебе чай. Ароматный, на травах? Д Давай. С трудом, разлепив губы, выдавил Леха. И даже ухитрился изобразить что-то, похожее на ответную улыбку. Холодная, как чистая лапа, словно сжимающая что-то внутри. Ослабила хватку. Осталось только понять, чей это страх его стрижа или сроднившегося с ним демона.